Глава 6. Клим. Я спускался по трапу самолета, пытаясь не уснуть на ходу. Почти месяц дома не был. Пытался понять, почему нечисть из леса Дыя стала расползаться по другим регионам. Антон домового нашел через область от нас. Но где это видано? Так что пришлось мне рыскать по соседним и не только областям в поисках решения проблемы. Попутно еще и обротных подростков обнаружил. Нашёл одну шаманку, что жила недалеко от Тюмени. Она мне и объяснила, что наш местный божок стал расти и набирать силу. Что-то случилось такое, что позволило ему открыть в себе большую силу. Теперь нужно думать, кто это так помог дю. Если все же Вера Родионовна, то плохи наши дела, потому что хозяин скорее нас всех прибьет, чем позволит изучать, как заблокировать его жену. В аэропорту меня встречал Лёня, клыков вид сейчас имел, слегка придурковатый, но счастливый. Они вообще вдвоем с Вероникой Родионовной представляли собой не самую адекватную ячейку общества. Одна отбитая на всю голову собака чего стоит. Но клыков был полезен, и оборотни его слушались. Так что я часто оставлял его вместо себя, стараясь не нагружать Градова больше, чем он уже тащит на себе. Но тому хотя бы на роду написано обратными править и быть вторым после хозяина. Мне же это право вечно приходится выбивать у самой жизни. Но я привык. Аградова еще учить и учить. Что нового? спросил, забираясь в машину и пытаясь расслабиться. Всё же город это не моё. Да почти ничего. Лёня отъехала от терминала, и машина помчалась по оболе родной трассе. Почти попытался я включить голову. Поля и теплицы засеяны. Две группы занялись собирательствами в лесу. Макс высидел птенца из яйца перепелки и теперь пытается приручить его. Начал перечислять клыков А еще в Берёзки учительница младших классов новая. Карапетов из города выписал. Прямо выписал, хмыкнул я. Это, между прочим, наша приманка центром занятости сработала, Ленька коротко хохотнул. Вероника мне рассказала, что приехала сиротка, которой жить было негде. Ну, ей дом на Ольховой выдали. Довольствие тоже. Детей она уже неделю учит. Не мошенница. Я сразу был настроен к этой идее скептически. Из нее мошенница, как из клавки зубочистка, Клыков передернул плечами. Кстати, Клавдия с ней подружилась. Нормальная девчонка, хоть и молодая. Молодая. Я напрягся. Почему меня это так волнует? Чуть за двадцать. Машина выехала за черту города и покатилась куда быстрее. Вероника говорит, что серенькая такая невзрачная. Глаза только красивые. Ну и ателье ей одежду пошила, а то даже одежды у нее не особо. Ты чего рычишь? Лёня с легкой опаской покосился на меня. Я протер лицо ладонью, сам не понимая, что со мной. Не спал трое суток, устал как собака, вздохнул. А дома, наверное, даже пожрать нечего. И на фунте наготовил. Я тебе два контейнера в холодильник положил. Насмешливо ответил Клыков. На вечер тебе хватит, а завтра сам готовь. Если бы я умел нормально готовить, то не обедал бы в интернатовской столовой, беззлобно отозвался я. На самом деле, готовить я умел, просто никак не мог рассчитать пропорции, и выходило съедобно, но не очень вкусно. Мозги у меня под это дело не заточены были. Алка даже как-то предлагала мне по этому поводу домработницу завести, ну или жениться. Но в плане домработницы у нас просто не было свободных женщин на эту должность. Они свободных никто бы не пустил к одинокому оборотню. А жениться уже я категорически не хотел. Это же нужно рыскать по всей стране и выискивать ту что отзовется у моего второго я. Да и дебильно улыбаться с отсутствующим видом, как это регулярно делает Клыков, я не собирался. Хотя к слову сказать, Ленька прекрасно справлялся со своими обязанностями, и натаскивал молодняк на охрану лучше всех. Ему присутствие в жизни Вероники совсем не мешало в профессиональном плане. Разве что он от небольшого ума без нее помирать вздумал? Хорошо, что Клавка вмешалась. Ох уж эти женщины. Нет, спасибо, мне такого не надо. До Березкина я стойко терпел, чтобы не заснуть. Но добравшись до дома, я просто запихал в себя из одного контейнера какую-то еду, упал на кровать и отключился, даже не думая о том, чтобы раздеться. Сил не было. Утром организм привычно проснулся в стандартные шесть утра. С этим я ничего поделать не мог. Такой режим выработался лет тридцать назад. И что бы ни случилось, я просыпался именно в это время. Если учесть, что вчера я отключился, когда перевалило чуть за полдень, то выспался я нормально. Поднялся и брезгливо осмотрел себя. Всё же стоило вчера хотя бы одежду снять. Пришлось снимать сегодня и идти в душ, чтобы привести себя в относительный порядок. Помылся, побрился, позавтракал, И почувствовал себя в относительном порядке. Хорошо, что организм оборотня после нагрузок очень быстро восстанавливается. С более хрупкими и болезненными людьми такой номер не прошел бы. Вышел из дома и осмотрелся. Весна, солнышко. Плодовые деревья цвет набирают. Макс через пару дней своих механических насекомых выпустит, чтобы тут летали, а не с Верой Родионовной их несколько тысяч наклепали. С одной стороны, хорошо, что летающие насекомые в наши места не залетают. С другой это создает множество проблем, таких как естественное опыление растений. Подернув ворот футболки и И всё равно, что по дороге только что прошла санитарка из лечебницы, укутанная в пальто. Я отправился в сторону сельсовета. Целый месяц за меня работал Градов. Интересно, много ли косяков придется исправлять? На пороге сельсовета замер, ощутив легкую тревогу. Едва заметную, но все же Не поняв, откуда она исходит, толкнул дверь и вошел внутрь. Привет. Кивнул Градову, войдя в свой кабинет. Парень сидел на моем месте, склонившись над каким-то документом. Явился. Обрадовался он, неаккуратно бросив листок на стол. Ну слава богу. Я что-то так задолбался эти твои хозяйственные вопросы решать. Блин, вроде бы поселок, даже не город. А столько всего, пожаловался он. Я только хмыкнул. Привыкай. Лет через десять меня сменишь, пообещал я ему. А если я не хочу, поморщился он. Ты знаешь кого-то сильнее тебя здесь? Ну, после хозяина, выгнула я бровь. Градов скривился. Аким, тебя оборот не готов слушаться. Так что тебе по силам со всем этим справиться? По силам и ноша. И радуйся, что общая система работы налажена, а я тебя просто на нее натаскиваю. «Да радуюсь я. Проворчал он совсем нерадостно, и поднявшись из-за стола освободил мне место. Что нового? Я сел в кресло и посмотрел на ворох бумаг, лежащих на столе. Всё же оборотни не очень любят пользоваться компьютерами, хоть и приходится. Градову осмысленной работе еще учиться и учиться. В общем плане все нормально. Сборщики в леса уже вышли. Теплицы выдали первый урожай, сейчас сушат. Поставки в норме. Молодняк обучается. Озёрский среагировал на дочь Михеева. Выросла, значит. Сейчас обоих в отпуск отправили, потому что рядом с ними находиться невозможно. Учительница в школе новая. Перечислил он. Кстати, Фома просил тебя заехать к нему. Там этих твоих новых подростков на экскурсию в интернат привезли. Так они друг с другом подрались. Но хоть больше никто не пострадал. Арада нахмурился я. Баба Рада раздала всем подзатыльников и увезла обратно к себе. Вздохнул Аким. Страшная женщина. Но ну, человеческий мужчина с ней как-то живет, — хмыкнул я. Святой человек, поморщился парень. Так что Фамета сказать? Заеду после обеда. Надо всё равно детей как-то в наше общество вводить. Пусть привыкают. Может быть, ты над ними попе chestsво возьмёшь, прикинул Градов насупился. Было видно, что в нем идет внутренняя борьба. Вроде бы и работу такую он не хочет на себя взваливать, но и обязанности будущего руководителя поселка вынуждают брать на себя такую ответственность. Ладно, переедут, возьму на поруки», – Нехотя согласился он. К обеду я просмотрел все, что нужно было решить. Также прочел предложение от Веры Родионовны по поводу расширения производства. Она выкупила зарастающие поля в сторону Малой Поляны и предложила нанять специалистов по селекции, чтобы работали на них. А также неподалеку от реки Малой она предложила построить новый рабочий поселок, где жили бы эти самые специалисты. Только нужно было план проработать более подробно. Ведь нужно не только дома построить, но и инфраструктуру создать, как в Березкино. Предложение было неплохое, но нужно снова привлекать Павлова, чтобы расширил нашу зону влияния. Без этого никуда. Быстренько наклепал электронное письмо хозяину, потому что он бы головой не оторвал: "Напиши я без его ведома его жене". Точнее, любой бы здесь оторвал голову, если бы с его женой кто-то стал общаться без предупреждения. Но хозяин особенно. С основными вопросами я разобрался как раз к двум часам дня. Если всё нормально, То сейчас заеду в школу Карапетову, а потом зайду в столовую и пообедаю. Я потянулся в кресле, похрустев суставами, и поднялся на ноги. Нечего рассиживаться. До школы идти было близко, так что отправился без машины. Солнышко светит, ветерок дует. Хорошо. Заскучился я за этот месяц по родным местам. Клим, стой же ты! окликнул меня кто-то. Обернулся, Алка бежит ко мне. Ее машина стоит на другой стороне дороги. Значит, недолго бежала. Ты куда? В школу, махнул рукой. Слушай, не ходи сегодня в школу. Завтра сходи. Она сдула упавшую на лицо прядь волос и подозрительно оглядела меня с головы до ног. Чего это? нахмурился я. А того. Работа у тебя много. Выпадать из процесса нельзя, завтра выпадешь. А пока иди в интернат. Там фаму дождешься», — велела она. Я с интересом посмотрел на эту ведьму. Она хоть и дурная, но все же знает больше остальных, что делать и куда идти. Ладно, согласился. Пойду в интернат, хоть и не понимаю, какая разница. Новенькие пацаны что ли что-то начудили? Вот и не понимай пока, хмыкнула Алка и тут же напряглась. Так, Белов идет. Все, мне пора. Я обернулся и увидел мрачного Стаса, который вышел из дома Озерского. Видимо, там тоже не все гладко. Махнул ему в знак приветствия и отправился дальше. Пусть эти двое сами с собой разбираются. Вечно у них все не слава да её. Пройдя мимо магазина, автоматически свернул к школе, раздумывая над тем, как бы все с новыми землями красиво организовать. Опомнился лишь, когда поднялся на школьное крыльцо. Мне же в интернат надо было, но что-то сильно тянуло в школу. Так сильно, что у меня даже мысли не возникло остановиться, когда вошёл Напрягся сам от себя, когда тело приняло боевую стойку, а волосы на загривке дыбом встали. И что здесь не так? Где опасность? Встряхнулся, пытаясь прийти в себя. Так, нужно в кабинет Фомы. Там совсем разберемся». Поднялся на второй этаж, заставляя себя не бежать, вошел в кабинет секретаря. И из приоткрытой двери услышал голоса. Экскурсию в теплице. Дети бы посмотрели на растения вживую. Я видела каталог, который мне дала Клава, и там есть растения, которые дети еще не видели. Голос был женский, красивый, немного низкий, грудной, с легкой хрипотцой. Я думал, что во втором классе рано делать такие экскурсии, ответил Карапетов. А дети хотят съездить, вмешалась уже Клавдия. Мы договорились с северной теплицей, что в субботу они нам все покажут. Тогда вопрос решен», — хмыкнул голос Веры Родионовны. Лично я тоже считаю, что дети должны видеть работу предприятий, на которых кто-то из них будет работать, когда вырастет. И вообще, летом буду ждать на экскурсию в производственные цеха. Арина Владимировна права в том, что дети должны жить не в мире учебников, а познавать все вживую. Больше толку будет. Спасибо. Ответил все тот же неизвестный мне женский голос. Просто у этих детей идеальная память, но они ограничены теми знаниями, что дает им школа. Здесь нужен другой подход. Послышался тяжелый вздох Фомы, и он был вынужден согласиться. Тогда, может быть, вы, Арина Владимировна, за лето разработаете программу для младших классов по новой методике? предложил он. Я напрягся. Чего это он ей всякие предложения делает? Я сильнее приоткрыл дверь, и в нос ударил сильный запах. Но я же никогда такого. Я вам буду всячески помогать. Голос Фармы стал масляным, и я не выдержал. Резко распахнув дверь, я вошел в кабинет. Клавка, увидев меня, тут же автоматически закрыла с собой незнакомую мне девушку. Оберегает. Вера Родионовна тоже поднялась со стула. Фома, я у окна, сделал шаг назад. Клим? Клавдия странно на меня смотрела, когда я принялся обходить ее по дуге, чтобы увидеть то, что мне было нужно. «Лохматов?» — вторила ей жена хозяина. От нее шла ощутимая угроза, но манящий запах перебил все мои страхи разом. Я обошел к лавку так, что девушка, сидевшая за столом, стала мне видна. Серенькая, как мышка. Небольшая, не маленькая. Ни худая, ни толстая, никакая. И одежда на ней тоже серая, и даже цвет лица сейчас не отличался румянцем. Лицо круглое, губы маленькие, нос с легкой горбинкой. Глаза, глаза сейчас испуганно смотрят на меня, а в них целый мир отражается. Мой мир зарычал. Клим не надо. Она не знает, тихо пробормотала Клавдия так, чтобы слышали только те, кому предназначено. «Лохматов, ты это брось!" попыталась вразумить меня Вера Родионовна. КарапетОВ молча отступал к стене. Но так, чтобы броситься между мной и девушкой, если будет такая нужда. "Мая!" рвано выдавила из себя Клава, выведи Арину из кабинета. Жена хозяина, кажется, все поняла и встала так, чтобы закрыть меня от девушки. Меня, не ее. Я мельком глянул на свои руки и краем сознания удивился что они покрыты серой шерстью. Быстрее. Клавка рывком выдернула девушку из-за стола и потащила ее к двери. Фома рванул к ним, чтобы закрыть собой. Это и стало спусковым крючком. Мое сознание восприняло это как угрозу от другого самца, и я просто набросился на него, отголоском фиксируя, что дверь в кабинет захлопнулась. У меня было всего несколько секунд, чтобы сделать Карапетову больно. После чего меня за шкирку оттащила нечеловечески сильная рука. Я было бросился опять, но меня просто отбросили в стену кабинета, где раздался треск ломающихся деревянных панелей. Приложило меня хорошо. Сознание прояснилось. И я увидел, как Вера Родионовна склонилась над лежащим на полу Фомой. Теперь понимаю, почему Клыков хотел, чтобы его связали. Эта хрень совершенно неконтролируема. Отрезвляет только боль. А еще осознание того, что из-за моего поведения могла пострадать беременная женщина. Вот теперь хозяин меня точно убьет. Если узнает, что его жене пришлось разнимать дерущихся мужиков. Я лежал у стены и старался не двигаться. Извините, прохрипел. «Все же у оборотней идиотские инстинкты, проворчала жена хозяина. Больно? уточнила она у крапетова. Терпимо. Отозвался он и сел. Лицо его стремительно заживало, но кровь из разбитого носа теперь была повсюду. "Теперь ты", она повернулась ко мне. "Если я правильно понимаю, то ты среагировал на эту Арину как на свою женщину", уточнила она. Я поморщился. Моя человеческая составляющая была совершенно против такой реальности. Эта Арина мне даже визуально совсем не понравилась. Вон у Клыкова какая жена красивая. Вера Родионовна не эталон красоты. Так у хозяина и выбор был один на три миллиарда, так как только одна женщина может терпеть его присутствие без дикого животного страха сильная женщина. А мне почему-то досталась серая невзрачная особа без каких-то выдающихся качеств. Но внутреннему зверю было плевать на мои умозаключения. Он опознал в этой женщине что-то свое, родное и готов был биться со мной за эту награду до конца. Ну и кто из нас главный в этом теле? Да. Пробормотал, глядя, как с рук исчезает появившаяся шерсть. Даже не знал, что так могу. Это получается, что у нас не один градов такой. Я тоже шерстью обрастать умею. Тогда я скажу Коле, что ты берешь отпуск. Тебе сколько нужно? Месяца три?» Она поднялась на ноги и вздернула за шкирку Карапетова. Тот благодарно улыбнулся. Отпуск? Какой отпуск? Мне не нужен отпуск. У меня куча дел, отрезал я возмущенный таким предложением. Как не нужен? Вера Родионовна нехорошо прищурилась. Я буду работать, упрямо заявил А Арина, как же? Тебе же все равно придется с ней как-то время находить. Это она сейчас детей бросить не сможет. а без тебя Градовсклыковым вполне себе берёзки напотянут. Попыталась она меня вразумить. И вообще, ты когда последний раз в отпуске был? Я напряг извеленая. Не помню, честно признался. Значит, решено. В Отпуск. Припечатала она, пользуясь своим правом сильнейшего. Я все равно буду работать, уперся. Работай, кивнула Вера Родионовна. Но только тогда, когда твои семейные дела не будут влиять на процесс. Моя же задача сделать так, чтобы все винтики в системе работали. Сейчас же Стасу позвоню, объясню проблему. Я насупился, но спорить не стал. Работать все равно буду. Градов все разгрести не сможет, даже с помощью Лёньки. А вот что мне делать с этой Ариной, Еще предстояло подумать. К сельсовету меня отвез Фома, который все же смыл с лица кровь и теперь выглядел почти прилично. Зла на меня он не держал, так как понимал, что некоторые инстинкты мы просто не в состоянии держать под контролем. Может быть, все-таки таки домой? увещевал он. Нет, заупрямился я. Поработаю. Слава богу, что в сельсовете в этот день никого не было. Я же попытался сосредоточиться на текущих вопросах, чтобы отвлечься от всего произошедшего. Если бы был дома, не выдержал бы, и рванул искать ее, чтобы просто убедиться, что мне не показалось. Время от времени ловил себя на том, что нюхаю собственные руки, пытаясь уловить на них ее запах, хотя я же ее даже не касался. Вечером, когда понял, что так больше продолжаться не может, я закрыл кабинет и отправился к ней, чтобы просто осознать, что мне все это не приснилось. Ее запах не приснился. Моя реакция на неё. Просто постою у её дома незаметно, и всё. Я даже не знал, в какой конкретно дом ее заселили. Но что-то мне подсказывало, что с его поиском у меня проблем не будет. Проблемы у меня сейчас исключительно с моим внутренним я.